Глава 7. Прошло всего несколько дней, и капитан Уэнтвард объявился в Киллиндж. Мистер Масгроуф отправился туда с визитом и воротился очарованный и взявшись Крофтом в честное и благородное слово, что в конце будущей недели все они пожалуют отобедать в Аперкросс. Мистер Масгроуф огорчался только тем, что придется столь долго ждать, и нельзя еще ранее выказать свою признательность, введя капитану Уэнтворта в свой дом и почтив всем, что сыщется лучшего и крепчайшего в погребах его. Но неделю оставалось ждать. Всего недели, — думала Энн, — и они снова свидятся. Но скоро она почувствовала благодарность судьбе хотя бы и за такую отсрочку.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 и уж вовсе полегчало ей, когда подоспел аптекарь. Покуда он не приехал и не осмотрел ребенка, опасения были столь же гнетущи, сколи не ясны. Боялись серьезных повреждений, не зная, что именно повреждено. А теперь ключица была вправлена, и как ни щупал ребенка мистер Робинсон, как ни мял его, как мрачно ни поглядывал, как значительно ни говорил с отцом и тетушкой,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 проведать ребенка. И мистер Масгруф, преодолевший первый страх за своего наследника, мог теперь поддержать разговор, выражая надежду, что ничто уже не предотвратит визит капитану Уэнтворта и, сожалею что обитателям виллы, верно, не захочется оставить мальчика без своего присмотра. Ах, нет, оставить ребенка! Отец и мать после пережитых тревог об этом не хотели и думать н радуясь невольной отсрочки горячо их поддерживал однако поразмыслив чарльз мазгров переменил свое суждение ребенок чувствовал себя так хорошо а самому ему так хотелось представиться капитану уэнторту что быть может он бы и заглянул к ним вечерком пообедает он разумеется дома но на полчаса он к ним все же заглянет но жена его горячо воспротивилась этому плану. — Ох, нет, Чарльз, нет, я положительно не могу тебя отпустить. Вообразие, а вдруг что случится? Ночь прошла благополучно, и на завтра ребенок чувствовал себя хорошо. Надо было еще обождать, чтобы сказать с уверенностью, что в позвоночнике нет повреждений. Мистер Робинсон, однако, не нащупывал ничего, что подтверждало бы его опасения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 Жены и мужья обыкновенно знают, когда сопротивление бесполезно. По тону Чарльза Мэри поняла, что он обдумал свои слова, и не стоит ему перечить. А потому она и молчала, покуда он не вышел из комнаты. Но едва Энна осталась единственной ее слушательницей, она заговорила. «Значит, нам с тобой придется управляться с бедным больным ребенком»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 Вскричала Мэри, глаза у нее заблестели. «Боже! Очень верная мысль! Удивительно верная мысль! Собственно говоря, чего бы мне не пойти, ведь проку от меня здесь никакого не провели. Я только понапрасну себя мучаю. Ты избавлен от терзаний матери, и ты гораздо больше здесь у места. Ты из маленького Чарльза можешь веревки вить, он всегда тебя слушается».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 что они весело проведут вечер, каким бы странным не показалось такое веселье. Самой же оставалось самое большое утешение, какое верно и было ей суждено. Она знала, что нужна больному ребенку. И что ей за дело, если Фредерик Уэнтворд в полумиле от нее занимает других приятной беседой? Она гадала, с какими чувствами думал он о предстоящей им встрече. С безразличием, быть может, если безразличие возможно в таких обстоятельствах. С безразличием или с недовольством? Ведь поживая он увидеться с ней, ему незачем было бы ждать так долго. Он поступил бы так, как непременно поступила бы она на его месте. Он искал бы свидание давным-давно, когда обрел он независимость, которой одно и не недоставало для их счастья.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 Гость оттланился, и барышни ушли тоже, вдруг решив проводить охотников до окулицы. Гостиная опустела, и Энна осталась только завершить свой завтрак. «Позади», — взволнованно твердила она про себя, благодарная судьбе за эту милость. «Худшая позади». Мэри болтала. Энна отвечала на обума не в попад. Она повидала его.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 взамен неся забвение былого как непреложное вечное следствие ведь это треть целая всей ее жизни увы вопреки всем этим уговорам восемь лет оказывались не властны над упрямым сердцем да но что испытывал он решил избегать ее, но тотчас она уже казнила себя за самый вопрос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 Так переменилось что и не узнать. Мэри не имела обыкновения щадить чувства сестрой, но, разумеется, сейчас и не догадывалась о том, как больно она ее ранит. Переменилась до неузнаваемости, — соглашалась Энн с молчаливой мукой. В этом не было сомнений, и она не могла даже утешиться мыслью о том, что и он переменился. Уж во всяком случае не к худшему. Она успела в этом убедиться и не могла изменить своего суждения, что бы ни говорил о ней самой капитан Уэнтуарта. Нет, годы, сгубившие цвет ее юности, его чертам лишь придали возмужалость, ничуть не нарушая очарования. Она видела перед собой прежнего Фредерика Уэнтуарта. Так переменилась, что и не узнать.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 Он был богат и, воротясь на сушу, собирался зажить своим домом при первой же соблазнительной возможности. Он осматривался вокруг, готовый влюбиться, как только позволит ясная голова и верный вкус. Он готов был отдать свое сердце любой из барышень-мазгровов, будь они сумели бы его уловить. Словом, всякой, встретившейся на его пути, привлекательной юной особи, исключая Энн Элиот.